Через некоторое время, если вообще тут можно говорить о времени, выяснилось, что после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции. Я был туго закутан, не то в саван, не то просто в плотную темноту. Я всё помнил. Имя, земную жизнь, со стеклянной ясностью, и меня необъявленно утешало, что беспокоиться теперь не о чём. Когда из непонятного ощущения тугих бинтов я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале, то сразу послушно моей воле выросла вокруг меня прозрачная больничная палата, и были у меня соседи, такие же мумии, как и я, по три мумии с каждой стороны. Какая же это здоровенная штука человеческая мысль! Вот что бьёт поверх смерти, и Бог знает, сколько ещё будет трепетать и творить после того, как мой мёртвый мозг давно стал ни к чему не способен. И с лёгким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили, была ли Панехида и кто пришёл на похороны. Но как цепко. Как деловито Словно соскучившись по работе, принялась моя мысль мастерить подобие больницы, подобие движущихся белых людей между коек, с одной из которых доносилось подобие человеческого стона. Благодушно поддаваясь этим представлениям, горечая и поддразнивая их, я дошёл до того, что создал цельную, естественную картину, простую повесть о немецкой пуле. а лёгкой сквозной рани. И тут возник мной сотворённый врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку. А затем, когда я стал смея, скляссся, что не умело разряжал револьвер, Появилась моя старушка в черной соломенной шляпе с вишнями, села у моей койки, полюбопытствовала, как я себя чувствую, и, лукаво грозя пальцем, упомянула о каком-то кувшине в дребезге разбитом пулей. О, как ловко! Как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившее меня в небытие. Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется, но, повидимо, моё воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что о тебе хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему уздравления и довольно скоро выписало меня из больницы. Я вышел на улицу. Реставрация Берлинской улицы удалась на диво, и поплыл по панели, осторожно и легко ступая еще слабыми, как бы бесплотными ногами. И думал я о житейских вещах, о том, что надо починить часы и достать папирос, и о том, что у меня нет ни гроша. Поймав себя на этих думах, не очень, впрочем, тревожных, я живо вообразил тот телесного цвета с карией тенью билет, который я разорвал перед самоубийством. и мое тогдашнее ощущение свободы, безнаказанности. Теперь, однако, поступок мой приобретал некоторые мстительные значения, и я был рад, что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где... Всё обладает сравнительным смыслом, и что потустороннее мука грешника именно и состоит в том, что живучий его мысль не может успокоиться, пока не разберётся в сложных последствиях его земных, апрометчевых поступков. Я шёл по знакомым улицам, и всё было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло мне доказать, что я не мёртв, и что всё это не загробная грёза. Я видел себя со стороны, тихо идущим по панели, я умилялся и рабел, как еще неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека. Плавное машинальное стремление привело меня к лавке Вайнштока. Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине. Одну долю секунды, некоторые заглавия были еще туманны, я всмотрелся. Тумэн Расселс. Когда я вошёл, в магазине было пусто, и тусклым адовым пламенем горела в углу чугунная печка. Где-то внизу, за прилавком, послышалось скриктение Ваньштока. "Закатилось", бурмотал он, напряжённо, "закатилось". Погодя он выпрямился. И тут я уличил в неточности свою фантазию, принуждённую правду работать очень быстро. "Вань, шток, носил усы". А теперь их не было. Моя мечта не успела его доделать, и вместо усов было на его бледном лице розоватое от бритья место. — Фу! Как вы скверно смотрите! — сказал он, здоровый со мной. Фу — Фу-фу! Что с вами, хворали? Я ответил, что действительно был болен. — Теперь гриппа! — загадочно сказал Вайншток и вздохнул. — Давно не видались. Заговорила она опять: "Скажите, вы тогда службу нашли?" Я ответил: "Что был одно время губернатором, но теперь это место потерял и очень хочу курить". Вошёл покупатель и спросил русский-испанский словарь. "Карты имеется?" сказал вайншток, повернувшись к полке и пальцем проводя по толстеньким корешкам. Меж тем мое внимание привлек тихий кашель в глубине магазина. Кто-то охая прошуршал, скрытый книгами. — Вы завели себе помощника? — спросил я у Вайнштока, когда покупатель ушел. — Я его на днях рассчитаю, — тихо ответил Вайншток. — Это абсолютно негодный старик. Мне нужен молодой. — А как поживает черная рука, Викентий Львович? "Если бы вы не были таким злостным скептиком", внушительно сказал Вайншток. "Я сумел бы вам рассказать много интересного". Он немного обиделся. И это был не к стати. Призрачная безденежная моя лёгкость требовала какого-то разрешения, а моя фантазия создавала довольно никчёмный разговор. Нет, нет, Твекинте Львович, почему скептик? Напротив, вспомните, я из этого в своё время раскошелился. Действительно. Когда я познакомился с Ваней Штоком, то сразу в нём обнаружил родственную мне черту склонность к навязчивым идеям. Ваня Шток был убеждён, что какие-то люди, которых он с той единственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге назвал А агенты постоянно за ним следят. Он намекал на существование чёрного списка, где будто бы находится его имя. Я посмеивался над ним, но внутри не холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, неприятный блондин с бегающими глазами, был в тот же день встречен мною опять. Он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. Стоп, рыял я, начал побаиваться. Я сердился на себя и издевался мысленно над ваинштоком, но ничего не мог поделать со своим воображением. По ночам мне чудилось, что кто-то лезет ко мне в окно. Наконец я купил револьвер и совершенно успокоился. На этот расход, тем более нелепый, что В афеншайн у меня отняли, я теперь и намекал Ваньке штуку. "На что вам оружие?" ответил он. "Они хитрые, как бести, против них возможна только одна защита мозги. Моя организация". Он вдруг подозрительно вскинул на меня глаза, как будто сказал лишнее. Тогда я решился объяснил, стараясь говорить шутливо, что моё положение странны: занимать денег больше негде, а жить и курить нужно. и говоря всё это, я вспоминал развязного незнакомца с выбитым передним зубом, который как-то явился к матери моих воспитанников и совершенно таким же шутливым тоном рассказал, что ему нужно ехать вечером в Визбаден и не хватает ровно 90 пфеннингов. ну насчёт визбаденв вы оставьте — спокойно сказала она. — А двадцать фенингов я вам так и быть дам, больше не могу из чисто принципиальных соображений. Впрочем, теперь при этом сопоставлении я не ощутил ни малейшего стыда. После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое до выстрела было мне как-то чуждо. Этот разговор с Ваннштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним, вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения.